Глава вторая. Мэр. Эпиграф. Престиж. Как, сударь, вы думаете это пустяки? Почет от дураков, глазеющая в изумлении детвора, зависть богачей, презрение мудреца. Барнав: К счастью для репутации господина Дериналя как лица административного, городу потребовалось сооружение ограды, для места общественного гуляния, расположенного вдоль холма в сотни футов над течением ду. Именно своему удачному положению это место обязано тем, что оно представляет один из самых живописных видов во всей Франции. Но каждую весну дождевые потоки бороздили место гуляния и, прорывая углубления, делали затруднительными прогулки. Это неудобство, ощущаемое всеми, поставила господина Дериналя в счастливую необходимость увековечить свое правление возвышением стены в двадцать футов вышиною и в тридцать-сорок сожень длиною. Парапет этой стены, ради которой господин Дериналь должен был совершить трижды путешествие в Париж, ибо предпоследний министр внутренних дел заявил себе смертельным врагом Верьерского променада, возвышается теперь на четыре фута над уровнем земли. И словно в насмешку над всеми министрами, настоящими и бывшими, теперь его украшают плиты тесаного камня. Сколько раз, вспоминая о балах недавно покинутого Парижа, облокотившись на эти огромные глыбы великолепного синевато-серого камня, я устремлял взор в долину Ду. Там, на левом берегу, Избивались пять-шесть долинок, в глубине которых взгляд различал изгибы ручейков. Падая с уступа на уступ каскадами, они вливаются, наконец, в реку. Солнце сильно палит в этих горах. Когда лучи его отвесны, мечты путника влечет к себе эта терраса великолепными платанами. Своей чудную синеватую зеленью и быстрым ростом они обязаны наносной земле которую господин мэр обложил громадную террасу. Ибо, несмотря на оппозицию муниципального совета, он расширил променад более чем на шесть футов. Хотя он ультраконсерватор, а я либерал, но я его за это хвалю. И потому, по мнению его и по мнению господина Вально, благоденствующего директора дома презрения Верьера, Эта терраса может выдержать сравнение с известную террасою в сен жермен ан -Ле. Что касается меня, то я нахожу только один недостаток в этом бульваре верности. Это официальное название красуется в 15-20 местах на мраморных досках, снискавших еще один лишний орден господину Дериналю. То, в чем бы я мог упрекнуть бульвар верности, это варварский способ обрезки мощных платанов. Было бы гораздо отраднее видеть их великолепно раскинувшимися на английский манер. Однако они, к сожалению, походят своими круглыми и приплюснутыми верхушками на самые обыкновенные овощи. Но воля господина мэра деспотична, и два раза в год все деревья, принадлежащие общине, безжалостно уродуются. Местные либералы утверждают, конечно, преувеличивая, что рука официального садовника... приобрела еще большую суровость с тех пор, как господин викарий Малон возымел обыкновение завладевать продуктами стрижки.